Глава 24. На ночь я всё же не осталась у Пейрака, вызвала такси и уехала в сомнениях. Я видела по его взгляду, по недовольной усмешке, что он против, но откровенно принуждать не стал. Решил делать это дозированно. Хотя чего греха таить, хотела бы я отказаться, отказалась бы, и никакое его давление не помогло. У него просто нет таких точек, надавив на которые, он может заставить меня что-то сделать вопреки. «Но что я буду за женщина, если соглашусь вот так сразу?» «Не поломавшись чуток, не выторговав своё, мне нужно подумать». «Пусть всего лишь несколько минут, пусть и в фиктивном браке». Я ещё не задумывалась, в какое болото лезу и как там может быть трудно. Но, признаюсь, когда услышала его слова о браке, под ребрами ощутимо кольнула ревность. До тех пор, пока Дима твёрдым голосом не поведал, кого он выбрал на эту роль». отметая все мои изначальные трепыхания. И, чёрт, это было приятно. Я замечталась, сидя за рабочим столом, прокручивая события прошедшего вечера. С утра п и р а к уехал на встречу со вчерашним клиентом. Работы оставил немного, и я фактически большую часть времени бездельничала. А к обеду Женька с о б л а з н и л а с ходить в кафе с девчонками. «Ты в курсе свежих новостей?» засверкала глазами подруга, когда мы заняли свободный столик в заведении. Женя... Вика, я и ещё одна девочка из маркетингового отдела. Они трое пересекались чаще, работали на одном этаже. А я, как отрезанный ломоть, вечно узнавала всё последней. Хорошо, если подруга вечером после работы перескажет очередные слухи. А так мне некогда было носиться и сплетничать. Да и незачем, по большому счёту. Смотря каких. То, что мы заключаем контракт с концерном Алябьева, знаю». Что котировки акций наших главных партнёров на рынке? Ой, всё, успокойся, понятно с тобой всё. Замахала в шутливом ж е с т и Женя. Увязла в работе, а главного не знаешь. Женится наш Дмитрий Севич скоро, вот. Я чуть было не подавилась заказанным куриным супом. Они в курсе? А кто невеста тоже уже известна? Отвела взгляд, избегая смотреть на девчонок. А откуда информация? Так Вика его родственница забыла. Его родители вчера прилетели из Европы, налаживали связи, подготавливали почву. У босса же старший брат там живёт, и бизнес у него вроде прибыльный там. Только, насколько я понимаю, он отдельно от отцовского дела ведёт. А сейчас они хотят соединить ниточки с помощью ещё одного игрока». «Возможно», – п о ж а л а плечами не особо понимая, при чём здесь эта информация. «Невесту хочешь глянуть?» – улыбнулась кудряшка. «Я не могла понять». «Они меня разыгрывают сейчас? Издеваются? Или я чего-то не понимаю?» «Скорее всего, последние. Дима не мог быть уверен, что я соглашусь. Предполагал, рассчитывал наверняка, но не знал». «Покажи», — осторожно отозвалась я. Вика протянула мобильный, на экране которого высвечивалось фото незнакомой девушки. Сальные русые волосы, небрежно зачесанные в конский хвост, открытые голубые глаза — Светлые брови, широкая улыбка, выдающая непропорционально большой рот. Незнакомка на фото была в длинном, безразмерном свитшоте и драных джинсах. Но больше всего в глаза бросались выпирающие зубы с дёснами из-под короткой верхней губы. Ну, так себе красавица, я бы сказала. Ангелика Кельмер, 31 год, единственная дочь в семье крупного медиамагната Рихарда Кельмера. и наследница его многомиллиардного состояния. Как тебе? Скажи, у неё лошадиная морда? А этот рабочий рот? А, её отношение к внешности. Любую обезьяну с помощью косметики и шмоток можно превратить в красавицу. А здесь сторонница всего натурального. Готова поспорить, она даже подмышки не бреет. Фу! Ты посмотри на её волосы. Сколько она их не мыла. Хорошо, что картинка запах не передаёт. Это ещё нормальная фотка. Ты остальные видела?» Комментарии девчонок ливнем посыпались со всех сторон. «На моё счастье. Потому что я сейчас пребывала в лёгком шоке и растерянности. Какая невеста? Какой медиамагнат? Какие подмышки?» «Это его родители объявили о свадьбе?» Пришла в себя наконец. Мозаика начала складываться. Недостающие пазлы постепенно добавлялись, являя полную картинку происходящего. Так вот, для чего Диме нужен фиктивный брак. Именно поэтому он так резко ответил на мой вопрос, в курсе ли родители. Буквально переменился в лице. Если, конечно, вчерашнее его предложение не было дурацкой шуткой, в чём я сильно сомневалась. Но и пока я не увижу и не подпишу брачный контракт, вернее, даже пока мы с ним не распишемся в ЗАГСе, нельзя быть уверенной в обратном. «Ксюх, ты нас слышишь вообще?» тронула меня за руку Женя. «Слышу, конечно». Я передала телефон обратно в руки хозяйке и принялась за обед. Но аппетит пропал. Совсем. Кусок перестал лезть в горло, и появилось ощущение лёгкой тошноты. Противное предчувствие. Нехорошие мысли кружили в голове. Грызли, душили, царапали. Девчонки продолжали обсуждать горячую тему, сыпля шутками и откровенно жалея босса. Слияние капиталов через брак детей – п о л н е распространённое явление в высших кругах. И кто я такая, чтобы влезать в осиное гнездо? Безопасно ли это для меня? Дима решил пойти против воли родителей. Стоило ли так поспешно соглашаться, и чем мне это может грозить в будущем? Или я просто накручиваю сама себя, и всё не так уж страшно в действительности?» Тринкнул телефон, оповещая о входящем сообщении с Вайбера. «Деевоньки, с вами весело?» но мне пора возвращаться на рабочее место. Дмитрий Севич возвращается со встречи. Прочитав смс, отозвалась я. Глядишь, приревнует его будущая жена к молодой секретарше и заставит уволить тебя. А так хоть характеристику хорошую заработаешь. Зарплату, зарплату главное успеть получить. Ее т ё м о ч к а себе заберет, не переживай. Ты не видела, как он вокруг нее круги нарезает? Засмеялись девчонки. Я положила на стол несколько денежных купюр за обед и оставила беззаботных хохотушек, поспешив к себе. Удачно. Не успела расположиться и включить компьютер, как появился пиерак. «Вызови ко мне Алиева и Елисеева из юротдела», кинул на ходу, скрываясь за дверью кабинета. Я только подумала приступить к работе, как в приемной стало тесно. И не от количества народа, а всего от одной персоны, появившейся в сопровождении двух адвокатов. Мне даже показалось, что в воздухе резко сократилось количество кислорода. Это ж какой энергетикой надо обладать, чтобы только одним появлением прогибать людей, как асфальтоукладочным катком? В мою сторону шагал с довольной улыбкой Артур Алябьев. «Добрый день, Ксюша. Рад тебя видеть», — ласково произнес он, глядя на меня своими сканерами. «Добрый день. Вы к Дмитрию Алексеевичу?» Он облокотился на приёмную стойку, рассматривая меня как подобытную зверушку. Тщательно, каждую чёрточку. Так что захотелось сползти под стол. «Он в курсе. Мы с ним вместе приехали. А я к вам сегодня пожаловал только из-за тебя». «Не понимаю, чем вызван такой интерес к моей персоне». Артур давил. «Но в отличие от пиерака ощутимо, неприятно, пугающе. Если в случае с Димой хотелось подчиняться». то здесь вся моя натура восставала против. И нет, он не заигрывал, как могло показаться на первый взгляд. Я кожей чувствовала исходящее от него раздражение, которое Артур умело прятал за вежливой улыбкой. Только понять не получалось, чем я могла вызвать такую неприязнь у совершенно незнакомого мне человека. «Я ждал твоего звонка», — прищурился мужчина. «Разве я обещала что-то подобное?» А вот сейчас начала закипать и я. Тебе совсем нелюбопытно узнать, чем вызван мой интерес. Извините, но нет. о т р е з а л а холодно. Чёрт, мне же ещё Алиева и Елисеева найти надо. А тут и этот над душой стоит. Загадки загадывает. Связалась с нашими юристами, передав приказ Дмитриевича. с Под пристальным изучающим взором Артура, который и не думал уходить. Он ведь не может не понимать, как действует на людей. Намеренно провоцирует. Подняла глаза, вкладывая во взгляд всё то, о чём сейчас думаю и куда мечтаю его послать, давая понять этому типу, что ничего ему не светит. «В котором часу вы заканчиваете работать?» Артур не сдавался. «Как все?» «Я могу пригласить вас на ужин». Уже без тени улыбки спросил мужчина. «Поверьте, будет интересно. Нам есть о чём поговорить». «Нет». «Артур, оставь Ксению в покое». Прогремел взбешённый голос пейрака. «Я аж вздрогнула», обернувшись в сторону босса, когда он успел так тихо открыть дверь. Дима стоял на пороге, засунув руки в карманы, нахмурившись так, что глубокие складки залегли на переносице. Артур выпрямился, оскалившись. «Улыбкой я бы это не назвала». По глазам было видно, что он не воспринимает пейрака за соперника, но по доброте душевной делает скидку на возраст. На горизонте появились местные юристы. Поздоровались, оценили ситуацию и, не задерживаясь, юркнули к пейраку в кабинет. Последний же продолжал метать молнии от злости, стоя от нас в нескольких шагах. А обстановка-то накаляется. Так и до настоящих разборок недалеко. «Я жду». Артур обернулся ко мне, склонился над стойкой и тихо прошептал, игнорируя замечания Димы. ы ведь он ревнует». Подмигнул заговорщицки, ленивой походкой двинулся в нужную сторону. Я так и не поняла, к чему была брошена последняя фраза, но вздохнула однозначно свободней, когда этот монстр покинул приемную. Переговоры длились недолго, не прошло и получаса, как их встреча закончилась, и участники разошлись. Я ожидала еще какой-нибудь провокации от Артура по завершении, но нет. Он вышел, общаясь со своими адвокатами, и даже не повернул головы в мою сторону. А вот пейрак пообщаться захотел. Не сразу, спустя пару часов. Я даже не удивилась. «Ксюш, присядь», задумчиво кивнул на кресло для посетителей. Я расслабилась, поняв, что наезда за выходки Артура в этот раз не будет. Хоть какая-то радость. «Вспомни, пожалуйста, где и при каких обстоятельствах ты могла пересекаться с Алябьевым. Мне это не даёт покоя». Потёр устало переносицу. «Вот и мне тоже. Солидарно». «Дмитрий Алексеевич, нигде! Я его первый раз вчера увидела!» «Подумай, хорошо, может быть, в клубе?» «Нет», — покачала головой, — «я бы запомнила!» «У меня стойкое ощущение, что он не просто так заинтересовался тобой. Эти его чёртовы психологические игры. Не могу понять, чего он добивается». Он предлагал встретиться. Сказал, что объяснит, чего хочет. Пейрак напрягся. Черты лица заострились, став более хищными. отчётливо проявился шрам на щеке. «И что? Ты согласилась?» Взглянул он на меня тяжёлым взглядом. «Нет», — удивлённо пожала плечами. Хотела добавить, что я не настолько камикадзе, но промолчала. Как показывал опыт подруг, при близком общении с такими типами впоследствии неприятности неизбежны. Рано или поздно. Крупные. «Его ребята пытались нарыть на тебя информацию». «Служба безопасности передала. Но ты же понимаешь, что для него это дело даже не нескольких дней, а нескольких часов». Дима выразительно взглянул на меня. «А больше всего меня бесит, что он даже не скрывает своего интереса». «А ведь он ревнует», — ясно прозвучали в голове слова Артура. «Я бы и не обратила внимания на сей факт, даже в голову не пришло бы. Но поведение Дмитрия и правда сейчас вызывало недоумение». смахивая на чувство собственничества. Дима шумно выдохнул, откидываясь на спинку кресла, постучал по столу карандашом, периодически прокручивая его между пальцами и нервно откинул в сторону. «Я не знаю, что он задумал, но давай так. Ты не соглашаешься на его крючке, что бы он не предлагал. И обязательно ставишь в известность, если он попытается сблизиться. Нам теперь с ним работать в долгосрочной перспективе». Так что встречи неизбежны». «Я поняла, Дмитрий Алексеевич, не переживайте. Я ж теперь почти ваша невеста. Меня так и подстрекало спросить про его свадьбу с Ангеликой. Про наш вчерашний разговор. Про планы на будущее. Но тогда пришлось бы сдавать Вику. Выяснить, откуда ноги у слухов растут, пиераку не составит особого труда. А подводить кудряшку не хотелось». «Кстати, остановил меня уже на пороге кабинета босс». «Ты в курсе, что у нашей Виктории, твоей предшественницы, свадьба в эти выходные?» «Вот как?» «Он почувствовал, о ком я только что думала? Или прочитал на моём лице?» «Да, слышала». «Мы приглашены». «Мы?» Дима изогнул на смешливо бровь. «А ты забыла о своём статусе?» «Эм...» «В субботу вечером, не забудь. Запишись, куда тебе там надо. В парикмахерскую, салон красоты, прическа, маникюр, в общем, все ваши женские штучки». «Хорошо». Я развернулась, чтобы идти. «Стоять». «Да что ещё?» «Карточку возьми». Вытащил из ящика стола банковскую карту. «Там сто тысяч. Если не хватит, скажешь, добавлю». Я на мгновение потеряла дар речи. и 100 тысяч? На маникюр и прическу? Он сейчас серьёзно?» «Южики зелёные». И ещё переживает, что может не хватить? «Это лишнее», — попыталась я отмахнуться. «Уж на такое у меня и своих денег хватит. Не настолько я бедная». «Мы, по-моему, с тобой договаривались на этот счёт. В самом начале забыла». Пейрак сделал многозначительную паузу, намекая на наш самый первый разговор в кафе, когда он не разрешил мне заплатить за саму себя. И ещё добавил тоном нетерпящим возражений. «С сегодняшнего дня домой после работы я буду сам отвозить тебя». «А вот это неожиданно. Я даже сразу и не поняла». что ощутила при этих словах? Радости бабочек в животе от проявленного мужского внимания или злости, н а р а с т а ю щ е е р а з д р а ж е н и е от гиперопеки? «А если...» «Без если...» — оборвал Дима. «Только вместе, только со мной».